Глава третья. Жизнь шестая. Как фанера над Парижем. Неуправляемые ракеты, вылетевшие из подвесных пилонов ночного охотника, плотно легли прямо на позиции отряда Троцкого. Есть ли там выжившие или нет, меня волновало в последнюю очередь. Только заметив грозную небесную машину, я кубарем скатился с холма и опрометчиво помчался к лесу, где меня дожидался джип. Подскочив к нему, рывком отворил дверцу, чуть не сорвав с петель, подхватил рюкзак, забросил за спину и так же быстро устремился к лесу. Всё, покатушки закончились. Сейчас совершенно ни до комфорта и прочих излишеств, ни до жиру, как говорится. Понятия не имею, как на игроков и ботов влияет дополнительная характеристика скрытность. Видят они меня или нет? Не догадался протестировать данный вопрос, когда был с отрядом. Даже спросить об этом не додумался, а зря. Именно поэтому, как только я рванул к лесу, так сразу же и активировал мерцание. Не до экономии сейчас. Лишь бы живым уйти. Если потеряю куб, то это всё, конечно. Прямо перед глазами олел таймер обратного отсчета режима мерцания, и пока он не обнулился, я пер по лесу в режиме лося, преследующего самку. Пробегал прямо сквозь деревья и кусты, совершенно не обращая внимания. Тридцать две секунды спринтерского забега и еще столько же, но уже с оббеганием препятствий. И так в течение пятнадцати минут. Короткая остановка. прислушаться, посмотреть, сколько километров успел отмохать и снова бег по пересечённой местности. Остановился я только через час. По всей видимости, погони за мной не было, и это просто отличная новость. Прислонился к деревцу, напился воды, глотнул жевчика и отключил усиление. Всё, часовой перекур. Только расположился вальготно, как спину обдал свежий ветерок. Я уже научился чувствовать оттенки своего дара и поэтому особо сильно печалиться не стал. Не Элита, по мою душу пожаловала совсем не она. Но всё равно вскочил, очень быстро и навёл винтовку на предполагаемое место атаки. Через минуту оттуда, пробираясь сквозь кусты, вывалился лотерейщик. Заблудший путник явно не ожидал увидеть меня и на секунду отаропел. Но больше времени я ему и не дал. Убиватор молнии выскользнул из моей руки, чтобы через секунду возникнуть в теле лотерейщика. Затем они вместе отлетели на несколько метров назад и остановились, встретившись с широкой сосной. Убиватор глубоко вонзился в дерево, пришпилив не задачливо возражённого. Только тому до этого уже дела не было. Меч пробил что-то особо важное у него в теле, и мутант помер. Крипка советская власть. Выдёргивая мечи с сосны, крякнул я. Быстро распотрошил споровый мешок, а затем поменял место дислокации на 200 м дальше, чтобы подалью не дышать. Прикинул варианты дальнейшего передвижения и всё оставшееся время отдыха провёл за картой, выверяя дальнейший маршрут. По всему выходило, что двигаться мне теперь надо прямиком на стап Муров, больше никуда не сворачивая и не ища дорог. Деликатно идти придётся, но ну, что делать? Вот не получается у меня ехать, и всё тут, как проклял кто. Не даёт мне система нормально по путешествовать на автотранспорте. Узнать бы почему. А может, просто это я такой невезучий. И вездесущая тоталитарная надстройка этой вселенной тут совершенно ни причём. Отдых закончился, и затянув потуже лямки рюкзака, я волчьим скачком направился к своей цели. В таком темпе я, кажется, могу передвигаться с удками. Доста бамуров добрался за 3 дня. 3 долгих дня тенью скользил по региону, не ввязываясь в драки. Полностью их избежать, конечно, не удалось. Но скрытность и вовремя активированное мерцание очень сильно помогали. За 30 секунд, пока стая теряла меня из виду, я преодолевал значительное расстояние и полностью выходил из их агрорадиуса. А если и это не помогало, как с одной приставучей элитой, то пробой пространства уносил меня так далеко вперед, что даже элита теряла след. Людей же я не встречал. Вернее, видел, конечно, но вовремя уносил ноги. И вот теперь, перед решительным рывком вперед, спрятавшись на самой границе кластеров, я просматривал карту, намечая будущие шаги. Изначально стаб, на котором расположились муры, представлял собой кусок промзоны с нефтехимическим производством. Что там конкретно производили или перерабатывали, я не интересовался. Для меня самым главным было то, что сама промплощадка была довольно сильно раскидана по территории, и в ней присутствовало большое количество хозяйственных и административных зданий. А ещё меня очень привлёк комплекс непонятного вида труб, которые переплетались друг с другом, В странной логике и были устремлены к небесам. Сам комплекс занимал обширную территорию и, как я мог заметить, муров возле него не наблюдалось. Это было просто замечательно, то, что мне сейчас и необходимо. Если взрывать куб в самой высокой точке, то площадь поражения возрастет многократно. Она и так не маленькая будет, но больше не меньше, верно? Да и мне для моих целей не помешает дополнительная высота. Так что теперь я, как заправский разведчик в телу врага, крался от подстройки к подстройки, приближаясь к намеченному комплексу. Время прорыва выбрал ночное, если точно, то 2 часа после полуночи. Собачья вахта. Позже нельзя. Свитает тут рано. 3 часа уже горизонт олить начинает. Да, Одорию хотелось усилиться умением, но пока не время. Всё было рассчитано и виртуально протестировано не один раз, так что вперёд и с песней, только не вслух, про себя. Завывание сирены и взлетевшие вверх с разных сторон красные сигнальные огни стали для меня большой неожиданностью. Это как так? Что я не учёл? Целенаправленно поисковыми умениями меня не найти. От этого я защищён модификатором, встроенным в мою тельняшку. Неужели я где-то близко прошёл мимо сенса и тот меня засёк? Или, может, всё ещё банальнее, и у них тут везде по периметру электронные датчики движения стоят? Гадать теперь совершенно бессмысленно. Пора переходить к плану Б. Сомневаться в том, что тревога поднята по мою душу, не приходилось. Но не бывает таких случайностей. А по сему надо срочно ускоряться. Что я и сделал? усиление на выносливость, силу и скорость. Именно эти характеристики сейчас в приоритете. А вот включать мерцание нельзя. Не пришло ещё время данного умения, как и пробоя пространства. С низкого старта сорвался вперёд, полностью наплевав на скрытое перемещение, за что сразу же и поплатился. Очередь ударила прямо передо мной, высекая искры из асфальта. Это так, прицелочное первые цветочки, а сейчас полетят ягодки. Но свинцовым ягодком в меня уже не попасть. Пока, по крайней мере. Я уже нырнул в мешанину трупы металлоконструкций, пробежав по металлическому лабиринту, свернул поближе к трубе, самой высокой в этом нагромождении металла. Ещё один рывок вперёд, и я с ходу, практически без разбега, подпрыгнул на 4 м и ухватился за скобу. Подтянулся и забрался верхом на толстую трубу, тут же располоставшись ничком. А как иначе? Ведь пули уже свистели со всех сторон. Полском преодолел 20 м ещё таким же способом под другой трубой, а там уже распрямился. Всё, теперь, чтобы в меня попасть прицельно, надо забраться сюда, в лабиринт, потому как с земли я не видим. Когда рядом пролетело что-то большое, Пробившая с петок труб до этого и не обращая никакого внимания на меня, улетела дальше, я сообразил, что сделал преждевременные выводы. Крупнокалиберным бронебойным пулям до да лампочки, что меня не видно. Куда выпустили, туда и они и летят. И не особо толстый метал их не остановит. Да к тому же сенсам не помеха переплетение металла. Они и через препятствия прекрасно видят. Все эти мысли пролетели в моей голове, Когда я мчался к высоченной кирпичной трубе, со всех сторон оплетённой металлом, для чего так сделано? Какой смысл огораживать её металлоконструкциями, функционал которых заключается в выводе в атмосферу продуктов переработки технологического процесса? Вопрос так и остался без ответа. Впрочем, меня он не особо интересовал, просто мозг по старой привычке занимался ерундой во время боя, вместо того, чтобы работать на благо защиты бренного тела. Я с разбега запрыгнул на трубу и, как тот ещё маугли, понёсся вертикально вверх, цепляя пальцами за металл. Зацеп, рывок вверх, сместиться немного в сторону, уходя от жузжащих свинцовых ос, и ещё один рывок вверх. Как заправский гимнаст, по самой брови накачанный запрещёнными препаратами, я с лёгкостью кузнечика скакал вверх. Вокруг меня, во всём искря осиним цветом, мигала защита. впитывая энергию пуль. Муры пристрелялись, и теперь яростно пытались исчерпать энергетический запас моей брони. Получалось откровенно плохо. Маны у меня полно, и как только запас прочности брони проседал, то сразу же восстанавливался из моих собственных запасов. Так что с этой стороны ничего не грозит. Да даже если в меня очередь из КПВТ прилетит, то можно будет воспользоваться бонусной возможностью что досталось мне за достижение сотого фактического уровня ментальной силы, восполнив уровень шкалы духа континента до максимума в течение секунды. Но до этого еще очень далеко. Так я думал еще ровно две секунды до того момента, пока в меня не попал снаряд из гранатомета. У Муров явно был снайпер, и он так и смог вогнать мне в спину огненную болванку. «Защита, хвала богам, выстояла!» Но истратила весь свой запас прочности, и пока он заполнялся из моих резервов, именно в этот краткий промежуток мне в спину вонзилась крупнокалиберная пуля. Не слабо так тряхнуло и только. На спине висел рюкзак, а в рюкзаке лежал куб. Атомное оружие Нолдов общей мощностью в 20 мегатонн. Осознание того, что произошло, Пронзила мозг с пугающей остротой, и я для чего-то покрепче прижался к трубе и зажмурил глаза. Ну да, как будто это могло спасти. Секунда. Вторая. Все так же свистят пули, а я еще жив, как и остальные в радиусе десятка километров. Почему? Зачем? Еще секунду потратил на ненужные сейчас размышления, после чего встрепенулся, сунул руки в карманы, Вытащил оттуда две нолдовские гранаты и швырнул их в сторону нападавших. Внизу оглушительно грохнуло. Пули на несколько секунд перестали свистеть рядом со мной, но ну и только. Да и по барабану уже. Я достиг высшей точки маршрута. Сама труба в верхней своей части достигала 30 с чем-то метров в диаметре, насколько я мог судить. И с её внутренней стороны, прямо у горлышка, имелось техническое сооружение непонятного назначения. может делать замеры выхлопов, может ещё зачем. Меня это не волновало. Прикрывает от пуль и ладно. Забрался внутрь трубы и присел на металлическую конструкцию технологической ниши. Глянул вниз, там темно, ни черта не видно. Сам себе одёрнул за ненужные телодвижения и распыление внимания, снова занявшись делом. Скинул рюкзак и со осторожностью достал куб, осмотрел со всех сторон. Царапин и сколов нет. Тихонько выдохнул, на секунду представив, как могло громыхнуть, если бы крупнокалиберная пуля вызвала в кубе цепную реакцию. После чего, не откладывая дело в долгий ящик, активировал Нолдовский ядрен батон. Страшно было, до да ужаса, но... А как иначе-то? Уж не знаю в точности, кем я был в прошлой жизни, но в том, что никогда не подрывал ядерный фугас, я почему-то был уверен. Хотя то, что бывает после взрыва обычной ядерной бомбы, мог бы расписать на трёх страницах. Только сейчас это вспомнил и вдрогнуло ото сознания, с какими силами я тут собрался поиграть. Выматерился для придания бодрости телу и духу и вновь наклонился над кубом. Неспешно выполнил манипуляции с Нолдовским аппаратом, вбитый в подкорку совой, активировал его и резко поднялся, уставившись в горизонт. смотрел я в сторону границы, туда, куда намеревался попасть буквально через минуту, а то и меньше. Отсчёт пошёл на секунды, и сейчас как никогда необходимы выверенность движений и чёткая последовательность действий. Активировал свойство Иерихона и перенёсся в небо на 300 м от верхушки трубы. Но и этого мне было мало. Так что я задействовал умение пробой пространства и поднялся ещё на 210 м выше. Если учесть, что высота самой трубы была метров 200, не как не меньше, то унесло меня на 700 метров. По факту высота оказалась меньше, потому как мне нужен был небольшой наклон, и перемещался я не вертикально вверх, а немного под углом к горизонту в сторону границы. Зависнув на секунду в самой верхней точке своего подъёма, я плавно полетел к земле. Недолго, всего полсекунды. А потом произошёл взрыв куба. В первое мгновение в мозгу промелькнула мысль, что на этот раз иммунитет от физических повреждений, который должен был на 13 секунд избавить меня от любых негативных эффектов, не сработал. Глаза всего доли секунды воспринимали ярчайшую вспышку, а потом зрение просто погасло, как по щелчку пальцев. Вот я видел, а вот уже нет. По ушам ударило с такой силой, что, казалось, их просто оторвало. Возможно, так все и было, не знаю. Кожа вспыхнула огнем, ее одномоментно завернуло внутрь себя, а после просто испарило. Тело сдавило в тисках перепада давления, ребра треснули, но это все понималось как-то неявно и с трудом. Мир, который рисовался в голове мозгом, стал монохромным и состоящим из странных неправильных геометрических фигур. Перекрученные четырехмерные бублики вяло взаимодействовали с круглыми пирамидами и черт знает с чем еще. На ум пришло название фракталы, арбиформы и алоиды. Пришли сами названия, но не их значения. Я будто в параллельную вселенную угодил, где число измерений не совпадало с нашим. Понимая, что все это для меня добром не кончится, попытался развеять хмарь вокруг головы и увидел таймер времени оставшегося иммунитета. То, что выжил, я уже понял. Весь или частично, пока не важно. Разбираться с подробностями будем потом. Надо следовать плану, иначе наступит перерождение». Таймер от чего-то не появлялся, и тогда я попробовал вызвать меню. Оно, к счастью, сработало, но всего лишь на секунду, а затем снова исчезло. Я же продолжал монотонно вызывать его раз за разом, и когда оно сработало, выверенными действиями провёл серию манипуляций. Сразу же открыл инвентарь, отыскав там оболочку невыязвимости, активировал её. Еле успел всё это сделать до того, как интерфейс снова погас. Теперь будем надеяться, что у меня есть ещё 30 секунд неуязвимости. Такой же иммунитет, как от действия умения или нет, не в курсе. Да и верить всем этим описаниям, как оказалось, не стоит. Не отображают они действительности. Это факт. Интерфейс тоже глючил, так что я начал отсчитывать секунды про себя. Интересно, почему меня так расколбасило? Иммунитет либо есть, либо его нет. Так, по крайней мере, устроено моё видение мира. А тут чертовщина какая-то. Потеря звука и цвета это всё худо-бедно укладывается в понимание физики, но вот эти неевклидовы n-мерности и прочая космогония уже за гранью. Или же тут просто мир континента, который не раз и не два напрямую всем сообщал, что у него свои законы. Внутренний мир немного успокоился, и интерфейс начал работать уже секунды по 3. Затем пропадал на одну и снова включался. Рук и ног я почему-то не чувствовал. Только мозг, запертый в черепной коробке, вот и весь я. Странное, но не сказать, что некомфортное ощущение. Так и висел в монохромном мире, пока не наступила двадцать восьмая секунда иммунитета от оболочки неуязвимости. В этот миг я активировал мерцание и заорал от боли, вспыхнувшей во всём мне ожиданном возникшем теле. Странное, выворачивающее наизнанку чувство, как будто меня окунули в кипящее масло. Вспышка боли длилась мгновение, затем я, словно в системе, прозрел и начал слышать. Огляделся по сторонам и, не заметив землю под ногами, немного успокоился. В космос меня не забросило, и то хорошо. Целостность организма, руки, ноги на месте. Уши вроде бы есть, но они как будто уменьшились в размерах. Ладно, не критично, новые отрастут, если что. Функцию свою выполняют и ладно. Винтовки и как и мечей на мне не было. Либо испарились, взорнили атомом нововзрыва, либо их просто сорвало. Рюкзака и одежды на мне тоже не было. Лётчик-экскгибиционист, звучит и только тут в голове созрела мысль. У меня что? Получилось? Охренеть. Я смог. Я сделал. Атомная катапульта сработала. Подтверждая мои мысли, обзор за волоклоуса общения нет системы. Вот они-то и привели меня в чувство, немного отодвинув эйфорию на задний план. Убрав сообщение в сторону, снова огляделся и попытался прикинуть высоту полёта. Альтиметр я с собой не брал, понимая всю бесполезность прибора. В тех условиях, которые, как предполагалось, возникнут, он не показал бы правильное значение. Одно могу сказать точно: высота быстро снижается, а если по-простому, то я падаю. Пора что-либо предпринимать? Да вроде пока нет. Высота для открытия парашюта, как мне думается, слишком большая. Я даже очертаний земли не вижу. Да и скорость у меня довольно высокая, так что надо подождать. Но ждать просто так тоже не вариант. Пусть ударная волна и прошла, но в воздухе всё равно хватает излучения, которое вызовет радиационное заражение. Сейчас я снова под эффектом мерцания, но он пропадёт через 5 секунд. Насколько вокруг меня силён уровень радиации, придётся проверять, как обычно, опытным путём. Мерцание ушло в противофазу, и я же вывел прямо перед собой показатели моего организма. Радиация немного выше нормы. Гуманность 25.984. Травмы нет. Болезни не зафиксировано. Уровень радиации успокоил. И дальше я падал только с одной мыслью: как бы вовремя увидеть землю. И через минуту увидел. Правда, не совсем землю, а что-то сферическое и немного светящееся. Если получается различать детали, точно пора останавливаться. Ещё раз активировал пробой, опустившись на 210 м, а заодно и сбросив скорость падения до нуля. Подождал ещё несколько секунд. Пока гравитация не придала мне ускорения, и, открыв инвентарь, достал парашют. После чего, кувыркаясь в воздухе, надел его на себя и раскрыл. Крыло раскрылось штатно, и, управляя полётом, я заскользил к земле. Руки всё помнили сами, и мне даже не пришлось особо напрягаться, чтобы приземлиться в заданную точку. Вокруг, насколько хватало обзора, была пустыня. Куда я угодил, пока не ясно, но в том, что это не регион Высокогорные озёра, сомнений нет. Свернул парашют, снова залез в инвентарь и достал нож. Из ткани крыла и строп сорудил себе нижнее бельё, пончо и что-то вроде панамки. Через час встанет солнце, палить будет нещадно, а я совсем голый. Ещё немного повозившись, изготовил крепление для пистолета. На этом план минимум был завершён. Самый главный вопрос и чего делать дальше? Просто тупо следить жизнь и лететь на респаун или немного побарахтаться? Приземлился я не абы как, а между скал, в ложбинке, где увидел озеро. Вокруг него располагались какие-то строения, где я рассчитывал найти что-нибудь полезное для себя, хотя бы одежду и еду. Но до начала я отключил усиление и, выбрав бархан повыше, уселся на прохладный песок. Итак, в наличии имеется пистолет и две обоймы к нему, и ещё нож это и оружие. Есть 3 полных магазина к винтовке, но она сама непонятно где. Из одежды только то, что смог схватить из парашюта. По запасу в ячейках. Тут полно всякого разного, но в основном трофеи из заражённых. В данной ситуации они мне вряд ли помогут. По сути, вариантов всего два. Первый просто тупо убиться о какую-нибудь тварь, второй дождаться переброски всех моих привязанных вещей и прорываться обратно к границам в попытке добраться до родного региона. Знать бы ещё, в какой он стороне. Карта чего-то барахлит. Решение буду принимать только после того, как просмотрю все логи. Вдруг чего ценного там есть? Ладно. Поехали. Интерлюдия. На гребне высокого холма с оскальными выступами стояло двое. Чёрные плащи до пят, такого же цвета шляпы и лакированные туфли. Внизу их дожидался монструозный чёрный автомобиль. Первый, приставив к глазам бинокль, рассматривал что-то в ночи, второй же флегматично жевал травинку, сорванную тут же наверху. Тёмное время суток совершенно не мешало первому высматривать что-то интересное и улыбаться. А вот про обычные сигналки ты зря позабыл, протянул он, убирая бинокль и обращаясь ко второму. Как думаешь, получится у него Такими умениями тут и школьник справится, недовольно буркнул второй. Тихо и не смог пройти, да? Не смог. Сейчас на трубу полезет. Хорошая точка для активации. Удовлетворённо кивнул второй и тоже достал бинокли. Теперь они уже вдвоём досматривали действо, разворачивающееся где-то внизу на удалении в десятки километров. То, что бинокли у обоих непростые, стало понятно. Когда впереди вспухла полусфера ядерного взрыва, постепенно превращающегося в гриб, они не отвернули бинокли в сторону, опасаясь за сохранность сетчатки глаз, и даже не шелохнулись, когда до них дошла ударная волна. Лишь пол и плащей разметало в стороны, да и то ненадолго. Низко полетел, прокомментировал увиденное первый. Наверное, к дождю. улыбнулся второй